Глава тринадцатая. Когда я вошел в отель, вестибюль был пуст. Ни швейцаров, ни администратора устойки. Обескураженный тишиной я подал голос, но никто не откликнулся. И тогда я направился через вестибюль к бару. Весь персонал, включая начальство, собрался здесь. Они смотрели по телевизору последние новости. В Женеве было около трех часов пополудни, а в Нью-Йорке девять утра. На календаре, 11 сентября первого года. Первый самолет только что врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Отснятый материал повторяли снова и снова. Диктор сообщил с экрана телевизора, что, судя по всему, это дело рук антиамериканских террористов. Предположение вызвало одобрительные возгласы нескольких идиотов, сидящих в баре. Будучи швейцарцами. Эти люди говорили по-французски, но я провел в Париже достаточно времени, чтобы понять, они восхищены мужеством и изобретательностью тех, кто осуществил этот теракт. А я думал о своих соотечественниках, которые сидят у себя дома в Нью-Йорке и смотрят репортаж, зная, что их близкие остались в этом горящем здании. Представлял, как они в отчаянии молятся, чтобы те сумели каким-то чудом выбраться оттуда. Возможно, есть вещи и похуже, чем следить в прямом телевизионном эфире, как умирают члены твоей семьи. Но лично я в тот момент просто не мог представить себе ничего более ужасного. У меня в кармане лежал пистолет, изготовленный исключительно из керамики и пластика, чтобы обмануть металлодетекторы, как это случилось, например, во время недавнего визита в офис Бухера. Я был так зол, что всерьез подумывал, не пустить ли оружие вход? Пока я пытался обуздать свои эмоции, самолет рейса 175 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Бостона, врезался в южную башню. Это повергло в шок уже абсолютно всех зрителей, включая и тех идиотов. Присутствующие дружно ахнули, а потом бар погрузился в тишину. А может быть, было и по-другому. но я удивительно ясно помню это ужасное ощущение. Все сдвинулось с привычной оси, и мир рушится. Находясь в одиночестве вдали от дома, я боялся, что теперь уже ничего не будет, как прежде. Впервые в истории какой-то неопознанный враг отобрал жизни американцев в континентальной части Соединенных Штатов. Более того... Террористы уничтожили башни-близнецы, символ, олицетворявший саму нацию, амбициозную, современную, рвущуюся ввысь. Никто не знал тогда, насколько велик нанесенный ущерб. Происходившее в баре словно бы распалось на какие-то бессвязные фрагменты. Люди не отвечали на телефонные звонки, от недокуренной кем-то сигары осталась кучка пепла, картины на экране телевизора все время менялись. Показывали то недавно произошедшую трагедию, то ее ужасные последствия. Люди молчали. Небось, так же, как и я, гадали, а что же дальше? Куда врежется следующий самолет? В Белый дом? В атомную электростанцию? На Три Мэйл Айленд? Так и не вытащив пистолета из кармана, я протолкался сквозь собравшуюся толпу и поднялся в пустом лифте к себе в номер. Я позвонил в Вашингтон. Сначала по обычной линии связи, а потом через спутник. Но пробиться не сумел. Коммуникации на восточном побережье США вышли из строя, не выдержав невероятной нагрузки. В конце концов, я дозвонился до ретрансляционной станции Агентства национальной безопасности в Перу, назвал им код синего всадника и соединился с дивизией по экстренной спутниковой связи. Когда я разговаривал с директором нашего управления, звук был такой глухой, словно мы беседовали внутри туалетного бачка. Я попросил прислать самолет, чтобы вернуться в США, и поинтересовался, чем могу помочь. Директор сказал, что, к сожалению, я не в силах что-либо сделать. Кроме того, он только что узнал в Совете национальной безопасности все внутренние и международные рейсы вот-вот приостановят. Мне следует сидеть... И не рыпаться. Никто сейчас не знает, откуда исходит опасность. Меня испугала даже не столько информация, которую я узнал от шефа, сколько нотка паники, прозвучавшая в его голосе. На этом директор закончил разговор, сообщив, что должен идти. Людей из нашего здания эвакуируют, как и из Белого дома. Я положил телефонную трубку. и включил телевизор. С экрана лились настоящие потоки скорби. Там вновь и вновь демонстрировали две рухнувшие друг за другом башни, тучи пыли и совершенно апокалиптические сцены, которые разыгрывались в Южном Манхэттене. Взявшись за руки, люди выпрыгивали из окон Бог весь с какой высоты. Весь мир сейчас следил за тем, что творится в Нью-Йорке, и никто не понимал, что происходит. Я наблюдал, как копы и пожарные вбегают в бетонное здание, которое станет их братской могилой. Много позже я узнал, что нашелся-таки один единственный человек, который увидел во всем этом жутком хаосе и неразберихе возможность начать новую жизнь. Это была женщина, одна из самых хладнокровных и хитроумных преступниц, которых я встречал. Будучи агентом спецслужб, я много чего повидал на своем веку, Но эту женщину не забуду никогда. Если отбросить соображение морально-этического характера, то следует признать, без сомнения, только гений мог в настоящем аду, который творился 11 сентября, спланировать идеальное убийство и позже осуществить его в грязной маленькой гостинице под названием «East Side Inn». Ну а что касается меня, то я провел тот страшный вечер, наблюдая по телевизору, как люди прыгают из окон. К 22 часам по Женевскому времени кризис пошел на спад. Президент вылетел обратно в Вашингтон, покинув свой бункер на авиабазе «Офффуд» в Небраске. Пожар в Пентагоне был локализован. Возобновилось движение через мосты на Манхэттене. Примерно в то же время мне позвонил референт Совета национальной безопасности и сообщил, что правительство получило от ЦРУ Данные о гражданине Саудовской Аравии некое Мусами Бен Ладене и что на его базы в Афганистане готовятся атаки, замаскированные под действия группировки мятежников Северный Альянс. Спустя двадцать минут я увидел новые репортажи, на этот раз о взрывах в афганской столице Кабул и понял, как называемая «война с террором» началась. Поскольку сидеть в четырех стенах было не в моготу, я отправился на прогулку. Война с террором. Это звучало столь же некорректно и расплывчато, как и война с наркотиками. А насколько успешна была последняя, мне, увы, хорошо известно по личному опыту. Улицы Женевы были пустынны, в барах тихо, в трамваях ни одного пассажира. Позднее я узнал, что то же самое творилось во всех городах. От Сиднея до Лондона, словно весь западный мир, погрузился во мрак из сочувствия к Америке. Проходя через так называемый английский сад, я наткнулся на кучку марокканских наркодилеров, которые жаловались друг другу на застой в делах. На какой-то миг мне даже подумалось, а не всадить ли в них пару пуль просто так для разрядки. Потом я двинулся дальше, по аллее вдоль озера. Впереди виднелся колонии. живописный в шенебельный пригород Женевы, где возвели себе особняки король Саудовской Аравии Фахт, имам мусульманской общины из низаритов, незаритов ага -хан и половина жуликов со всего мира. Я сел на скамейку рядом с озером и долго глядел через водную гладь на здание ООН напротив, залитое сверкающим светом и абсолютно бесполезное. Ниже, почти на самом берегу озера, Высилась серая громада отеля «Президент Вильсон», из которого открывался прекрасный вид на самый популярный пляж Женевского озера. Каждое лето саудовцы и другие богатые арабы снимают за бешеные деньги номера в передней части здания, откуда можно наблюдать за женщинами, загорающими на траве без бюзгалтера. Прибавьте сюда еще хорошо оснащенные мини-бары — и поймете, что они таким образом получают арабскую версию элитного стриптиз-клуба за вход, в который не надо платить. В тот вечер, несмотря на поздний час, почти во всех номерах отеля горел свет. Думаю, многие постояльцы сообразили, в какую дерьму они могут вляпаться, и теперь спешно укладывали свои бинокли в сумки, готовясь улететь домой первым же рейсом. Какую бы месть не готовил Западу сами Бен Ладену и арабам в целом, одно было ясно уже сейчас. События последних 12 часов наглядно продемонстрировали сколь сокрушительный провал потерпели американские спецслужбы. Главной миссией разведывательного сообщества США, на финансирование которого, заметим, в скобках тратились из бюджета просто астрономические суммы, было защитить свою страну. И вот вам результат. Трагедия по масштабам своим сопоставимая разве что с Пёрл-Харбором. Гуляя той прохладной ночью по Женеве, я вовсе не собирался искать козла отпущения, прекрасно понимая, что на всех нас без исключения лежит частица вины. Каждый, кто носит синий значок в ответе за случившееся. Равно как президенты, конгрессмены, на которых мы работали. ведь они утверждали наш бюджет и определяли приоритеты. В отличие от нас, эти люди не были засекречены и, по крайней мере, имели возможность высказаться. Хотя я подозревал, что американскому народу придется очень долго ждать от них извинений. Но ну, разве что в следующем тысячелетии сподобится. В Альпах поднялся ветер. Он нес с собой запах дождя. Я забрел далеко от отеля, и надо было отправляться в обратный путь, но я все мешкал. Наверное, этот вопрос еще пока нигде не обсуждался, но я был уверен, очень скоро Южный Манхэттен окажется не единственным местом, лежащим в руинах. Вся разведывательная структура Америки затрещит по швам, и ее придется воссоздавать заново. Ничто в мире спецслужб не останется прежним, в том числе и дивизия. Теперь правительство будет озабочено не контролем над разведслужбами, а тайным надзором за исламским миром. Такое чувство, что я проснулся сегодня утром и прожил первую половину дня где-то на другой планете. Мир кардинальным образом изменился, но не у меня на глазах, а где-то за моей спиной. Прекрасно сознавая, что навряд ли впишусь в новый мир спецслужб. которому еще только предстояло родиться, я, подобно Маркусу Бухеру, внезапно оказался на перепутье, растерялся, не зная, что ждет меня впереди. Можно, конечно, отправиться на поиски счастья, но вот только в чем оно, это самое счастье? Чего я вообще хочу в этой жизни? Так я сидел в одиночестве и думал, а вокруг бушевала гроза. Мысленным взором я окинул прожитые годы и не то чтобы нашел ответ, но, по крайней мере, определил направление движения. Из тьмы прошлого выплыла мне навстречу далекая деревушка Хун-Юам, это в Таиланде, на самой границе с Бирмой. Оглянувшись назад, я понял, что память о ней долгие годы таилась во мне. Ждала своего часа. Места в тех краях, в районе так называемого «золотого треугольника» дикие, и повсюду царит беззаконие. И вот, едва-едва вступив на шпионскую стезю и пробыв всего месяц в Берлине, я внезапно оказался там, на краю мира, среди холмов. Хун-Йоам ничем не отличалась от других окрестных деревень, разве только тем, что в пяти километрах от нее, в джунглях, стояли мрачные постройки из шлака окруженные сторожевыми вышками и оградой с пропущенным сквозь нее электрическим током. Официально это место считалось станцией GPS, системы глобального позиционирования. Но на самом деле было тайной тюрьмой ЦРУ, частью реально существующего, несмотря на яростные уверения в обратном, американского ГУЛАГа. Здесь, вдали от цивилизации... держали в заключении тех, кого невозможно было легально подвергнуть пыткам у себя на родине. Случилось так, что один из стражников этой тюрьмы умер при подозрительных обстоятельствах. Обычно такими делами занимался токийский офис, но они были настолько заняты очередным скандалом с китайскими шпионами, что мне неожиданно пришлось покинуть Европу и вылететь на старом турбовинтовом самолете в Мэхангсон. Город, известный под названием Земля Трех Туманов. Обычно до станции GPS можно было добраться на мотоцикле, но только не тогда, в самый разгар сезона дождей. Пришлось арендовать полноприводную Toyota у человека, который, как я догадывался, был местным наркобароном. На этом автомобиле я и направился в Кхун Юам. Дорога шла среди живописных гор, и вот наконец я очутился у древнего канатного парома. был единственный способ перебраться через ревущую реку, уровень воды в которой резко повысился из-за дождей. Берега этого притока могучего Миконга стали местом целого ряда тайных операций и многих бедствий, постигших американцев во время войны во Вьетнаме. Я вышел из машины, бледный, худой, под глазами темные круги, шутка ли провести в пути 22 часа. поддерживаемый лишь собственными амбициями и сознанием важности своей миссии. Пока я вместе с торговцами и деревенскими жителями ждал на берегу, наблюдая, как ржавый трос в ореоле брызг тащит к нам плоскодонный паром, буддийский монах в одеянии шафранового цвета обратился ко мне, поинтересовавшись на хорошем английском «не хочу ли я выпить чашечку масала» местного напитка из черного чая. заваренного с добавлением молока и специй. Поскольку в продаже здесь не было ничего, кроме отвратительного тайского пива, я с радостью согласился. Мы разговорились, и оказалось, что монах, как и я, направлялся вглубь страны. Официально и отчислился экспертом Всемирной организации здравоохранения, изучающим эндемические заболевания. Монах попросил его подвести, а я не смог отказать. Мы пересекли реку в Тойоте, Баржа погружалась, едва держась на поверхности воды, которая перехлестывала через планшир. Ржавый трос толщиной в два дюйма — единственное, что спасало нас от того, чтобы очутиться в одном из самых высоких водопадов страны, находившемся всего в полумиле ниже по течению. Ни одна поездка еще не стоила мне таких нервов. Когда мы выбрались из узкого прохода, джунгли образовывали нечто вроде... полога над нашими головами, монах пристально посмотрел на меня и спросил, кем я работаю. Поскольку медицинское образование у меня имелось, я прочитал своему спутнику целую лекцию о лихорадке Денге. Но вскоре стало ясно, что он не поверил ни единому моему слову. Возможно, этот человек слышал о постройках из шлака бетона в Кхун-Юаме. Поскольку сам он жил в Ашраме недалеко от Нью-Йорка, Узнал об Америке достаточно много, и сознанием дела рассуждал о так называемых легких наркотиках и слишком напряженном темпе современной жизни. У меня возникло ощущение, что разговор со мной монах завел не случайно. У вас какой-то загнанный вид, сказал он напоследок, скорее сожалея, чем констатируя факт, как это принято у буддистов. Загнанный? Я от души рассмеялся. услышав применительно к себе подобный эпитет, и заявил, что вообще-то я из породы прирожденных охотников, а не трусливых зайцев. «Типичное заблуждение жителя Запада», — тихо произнес монах. «На самом деле, лишившись Божьей милости, каждый человек бежит от чего-то». Наши глаза встретились. Улыбнувшись, я спросил, уж не собирается ли он агитировать меня уйти в монастырь. Мой спутник в ответ рассмеялся и поинтересовался, не доводилось ли мне слышать, каким образом местные жители ловят обезьян. Я отрицательно покачал головой. Я много чего знаю и умею, но это как-то прошло мимо меня. Видите ли, мы обычно не едим обезьян в Гарварде, разве что на день благодарения или на Рождество. Ну, так я вам расскажу крестьяне прикрепляют цепью к основанию дерева кувшин. с узким горлышком и выпуклым днищем. Они кладут на дно орехи и другие лакомства, которые любят обезьяны. Ночью зверушка выбирается из зарослей и сует лапу в узкую горловину. Хватает угощения, лапа ее при этом сжимается в кулак и застревает, не в силах пролезть назад. В результате обезьяна оказывается в ловушке. Утром из деревни приходят люди и бьют ее чем-нибудь по голове. Мгновение он смотрел на меня. а потом с улыбкой заключил. Конечно, это не просто история, но притча в духе дзен-буддизма. А мораль здесь такая. Если хочешь обрести свободу, расстанься со всем, что тебе дорого. Я сказал, что и сам уже понял это. История хорошая, но ко мне она в данный момент никакого отношения не имеет. Да, пожалуй, согласился мой собеседник. но ничего не происходит просто так и возможно я тоже не случайно встретился на вашем пути вы еще так молоды доктор как знать вдруг когда нибудь эта притча вам пригодится и конечно же монах был прав такое время пришло но совсем не так как я воображал это случилось когда я сидел той ночью в женеве пережидая грозу и размышляя о страшной трагедии в Нью-Йорке, вспоминая, как симпатичная женщина в короткой юбке вербовала самых способных выпускников университета для того, чтобы они защищали свою страну. Мне всего 31 год, и сегодня наша эра закончилась. Я больше не нужен, и вовсе не потому, что я плохой спецагент. Просто нас готовили к танковой войне в Европе, а сражаться приходится с партизанами в Афганистане. И нравится мне это или нет, но история прошла мимо меня. Я мечтал о том, что в какой-то иной жизни рано или поздно обрету нечто такое, чему даже трудно подобрать название. Наверное, большинство людей зовут это любовью. Бродить с кем-нибудь вдвоем по пляжу и не думать, с какого расстояния тебя достанет снайперская винтовка. навсегда забыть это ощущение когда ты начинаешь чувствовать пулю задолго до того как услышишь звук выстрела разве плохо встретить хорошую женщину и обрести наконец тихую гавань я вдруг отчетливо понял что если не покину мир спецслужб сейчас то впоследствии уже не смогу этого сделать никогда трудно повернуться спиной ко всем кого ты знаешь Это по силам далеко не каждому человеку. Но я повторял себе вновь и вновь: если хочешь обрести свободу, расстанься со всем, что тебе дорого.